Четвёртое. Коломба вернулась в квартиру Данте 3 часа спустя, взмыленная после прилива адреналина и раздражённая тем, что пришлось пудрить мозги коллегам из местного участка. Дверь открылась, и перед ней предстал Данте в чёрных джинсах и рубашке из эластичной ткани того же цвета. В этом прикиде он казался ещё более тощим, в серебро наперечёт и похожим на пришельца. На диване с ледяным компрессом на лбу растянулся Альберти. Вы выглядите не слишком довольный, сказал Данте, смешивая зёрна для очередного кофе. Он достал их из трёх разных упаковок и пересчитал, как аптекарь. Это не террорист из Аль-Каиды, я так и думал. А что он всего лишь разведённый отец, который хочет увидеть сына, вы не думали? Вот только ему нельзя было с ним видеться, так? Согласно постановлению суда, ему нельзя приближаться ни к сыну, ни к его матери. Думаю, он поколачивал его или её: "Радуйтесь, благодаря вам правосудие восторжествовало". Данте включил кофемашину и сосредоточил всё внимание на льющейся в чашку струе. Как только она наполнилась на треть, он остановил аппарат. "Чтобы вкус лучше раскрылся, этот кофе нужно пить по чуть-чуть", объяснил он, втянув в себя аромат и отпив глоток. Без неуравновешенного отца у ребёнка будет гораздо больше шансов прожить нормальную жизнь. Если только мать не окажется ещё хуже. И если ему не разможет голову какой-нибудь случайный прохожий. Я не играю в господа бога. Я просто разбираюсь с собственными тараканами. Отправляя меня в уличную потосовку. Данте ухмыльнулся. Вы отделались легче, чем ваш коллега. Эй, он меня в расплох застал, голосом Дональда Дака прогнусавил Альберти. Конечно, Данте зажёг сигарету больной рукой, два здоровых пальца сжимали зажигалку ловко как щипцы. Теперь уж я точно не могу вам отказать. Коломбо достал из сумки папку и протянул ему: "Даже не пытайтесь". Данте сел за стол, открыл папку и принялся листать отчёты. Естественно, увидев Сколько бумаги было израсходовано понапрасну, он недовольно фыркнул. Всё ещё пользуетесь бумагой. Вы же в курсе, что существуют флешки и интернет, правда? Ну хватит ворчать, сказала Коломба, усаживаясь напротив него. Так и будете разглядывать меня всё это время? Коломба приложила палец к губам: "Цц, читайте". Дантес улыбка на губах повиновался. В следующие 20 минут Единственными звуками в квартире были затруднённое дыхание Альберти и шелест переворачиваемых страниц. Данте лишь бегло просматривал некоторые из них и разделял на стопки. Убедившись, что он действительно засел за чтение, Коломбо принялась разглядывать гостиную. Кое что произвело на неё немалое впечатление. Например, сложенные на телевизоре дивди сплошь Всевозможные второсортные фильмы 70-х, в своё время ей пришлось подрабатывать в видеопрокате, чтобы оплатить учёбу, и она знала, что это барахло не стоит собственной пластиковой упаковки. Должно быть, он приложил немало усилий, чтобы раздобыть диски, потому что на одном из открытых футляров была наклеена этикетка с названием торговца по почте американского дистрибьютора. В дальнем углу стояла доставленная курьером приоткрытая коробка со старыми игрушками из Киндер-сюрпризов. Коломбо предположила, что Данте любит собирать всякий хлам, а может использует его для какого-нибудь диковинного исследования. Данте заговорил так внезапно, что она подпрыгнула от неожиданности. "Предполагается, что это убийство в состоянии аффекта?" спросил он. "Убийство было предумышленным". Он привел ее в уединенную местность. Это рациональный поступок, но он ее обезглавил. Это уже поступок безумца. Он не разрубил тело на куски, и это рационально. Также рационально избавиться от испачканной одежды и прикинуться, что не находит себе места от волнения. Но только кретин бросит оружие всего в паре метров от места убийства. Наш дорогой друг полон противоречий. Вы и сами об этом подумали, верно? Люди не всегда ведут себя рационально, но и не впадают в состояние эффекта на периодической основе. Теперь о мальчике. Есть ли у вас что-то из школы, тетрадки, рисунки? Нет. Но знаете хотя бы, кто его педиатр? Знаю, что с ним связывались, чтобы осведомиться о состоянии здоровья мальчика, и никаких особых проблем у него не было. Данте раздражённо хмыкнул серьёзно. Взгляните сюда. Он разложил на столе стопку распечатанных фотографий сына Мауджери. Это были разнообразные снимки ребёнка с годовалого возраста и лет до шести. Последний из них, по всей видимости, был сделан в начальной школе. "Ничего не замечаете?" спросил Данте. Коломба открыла было рот, чтобы сказать нет, как вдруг её поразило, насколько серьёзным казалось лицо мальчика на последнем снимке. Серьёзным и собранным. Она переводила глаза с одной фотографии на другую, от новых к более старым. Мальчик словно постепенно разучился улыбаться. При сравнении первого снимка, на котором он сияя от счастья бежал в материнские объятия, и последнего, где он был серьёзен и собран, преображение становилось очевидным. Он загрустил. Не просто загрустил, сказал Данта. Посмотрите на его позу. На предпоследнем снимке он как будто не замечает, что отец хочет его обнять. Может, это связано с обстановкой в семье. Может, на других фотографиях он выглядит повеселее. Нет, закономерность слишком уж бросается в глаза. Полагаю, вам известна такая болезнь, как аутизм? Насколько я знаю, признаки расстройства проявляются в гораздо более юном возрасте. Не всегда. — Не всегда. Бывает, что первые признаки синдрома Геллера можно заметить только к четырем, а то и пяти годам. — Думаете, у сына Мауджерри синдром Геллера? — Возможно. — Мне нужно поговорить об этом с его отцом. — Боюсь, это невозможно. Данте откинулся на спинку стула. — Как знаете? — Это все, что я могу вам сказать. — Кому прислать счет? — Кому прислать счет? — Взгляните хотя бы на предварительную реконструкцию преступления, которую сделали мои коллеги. Там есть полные протоколы всех допросов. Я уже их прочел. Возможно, отец лжет, а может и нет. Он пожал плечами. Коломбо пристально посмотрело на него. Данте заметил, что когда ее зеленые глаза становятся такими жесткими, выдержать их взгляд совсем непросто. — Так прочтите еще раз. — Да. А что будет, если я не найду никаких зацепок? Тогда мне останется лишь надеяться, что моим коллегам повезёт больше. Но не вам. Вы сдадитесь. Или как раз этого вы и хотите, просто выйти из игры. Сейчас сдаюсь не я. Данте смирил её тяжёлым взглядом, от него словно повеяло морозом. Коломба поёжилась. Исходя из фотографий Мне больше нечего добавить, раздражённо сказал он. Чтобы что-то прояснить, мне нужно побывать на месте преступления. Не проблема, ответила Коломбо. Ошибаетесь, Данте оглянулся вокруг. Я уже 2 месяца не выходил из квартиры. Наберите терпения, потому что это займёт какое-то время. Я не спешу. И даже не волнуйтесь, с улыбкой заметил Данте. О чём? Видите ли, если отец не виновен, значит, кто-то разыграл целый спектакль и инсценировал убийство в состоянии аффекта, чтобы подставить его и похитить ребёнка. Но у него ничего не вышло. И знаете почему? Нет. Потому что у него чересчур твёрдая рука. Ему пришлось сделать несколько ударов, чтобы отделить голову от тела, но он ни разу не промахнулся мимо шеи. На лице женщины нет ни царапины. Рука убийцы ни разу не дрогнула. Данте улыбнулся, и у Коломбы мороз пошёл по коже. Кто бы это ни был, он убивает не впервые.